Глава 47. седьмая. Все происходило, как в страшном замедленном сне. Максим скрючился рядом с автомобилем, держась за лицо. Черная фигура растворилась во мраке ночи. Денис склонился над Сафроновым. «Максим Андреевич! Максим Андреевич!» — кричал он, не понимая, что происходит. Кира выбралась из кювета и бросилась к ним. Ей казалось, она не может добраться до Макса, хотя их разделяли всего пара шагов. «Максим, что с тобой?» Она заглянула ему в лицо и ужаснулась. Кожа на лице и на руке была обожжена. Страшная рана кровоточила. Максим с трудом сдерживал стон. Воду, дай воду, закричала она Денису и не узнала своего голоса. Тот растерялся, замер. Быстрее, она ударила его в плечо. Денис распахнул дверцу машины, достал бутылку с водой, сунул ей в руку. Пойдет? испуганно спросил он. Не минералка? «Нет, даже без газа», — как-то тупо ответил Денис. Он был растерян не меньше ее. «Скорую вызывай», — приказала ему Кира. «Да шевелись ты, чего замер?» Трясущимися руками она открутила пробку. Пальцы не слушались ее. Кира плеснула водой в лицо Макса. Начала лить на раненую руку. Что бы это ни было, вода должна помочь. Кира догадалась. В Сафронова плеснули какой-то едкой жидкостью. Может, кислота, может, щелочь. «Дозвонился?» — оглянулась она через плечо на Дениса. «Уже едут». «Полицию вызывай, быстрее!» — распоряжалась Кира. «Однозначно это покушение». Денис был растерян. Или это только казалось Кире, он слишком долго тыкал в кнопке смартфона. «Макс, как ты?» Она присела на корточки рядом с Сафроновым. «Идиотский вопрос». Кире хотелось кричать от бессилия, помочь ему. «Не знаю», — качнул он головой. Горит все, Глаза не видят. «Денис!» — позвал он. «Тут я!» Денис присел рядом. «Киру не давай в обиду. Позаботься о ней». «Не беспокойтесь, Максим Андреевич, все будет хорошо», — ответил водитель. «Ты что говоришь?» — к горлу Киры подступил комок. «Даже не смей так думать, слышишь?» Сирена скорой помощи прорезала ночь. Дальше Кира видела все словно со стороны. Врачи суетились вокруг Сафронова. Сделали укол, очевидно, обезболивающее. Потом его перенесли в машину скорой помощи. Кира забралась внутрь и села рядом с ним. Врач спрашивал у Киры, что произошло. Она отвечала, но слышала себя со стороны и не узнавала свой голос. Что она могла сказать? Она не эксперт. Она не знает, что за жидкость плеснул злоумышленник. Сообразила только, что надо промыть рану. — Вы все правильно сделали. Врач положил ладонь на плечо девушки. Если бы не ваша находчивость и быстрая реакция, все могло бы быть намного хуже. Рана на лице Макса была ужасна. Обожжённая рука покрылась волдырями и покраснела. Сафронов лежал с закрытыми глазами, дышал тяжело, неровно. Машина неслась на предельной скорости. Каждая кочка, на которой подскакивал автомобиль, отдавалась в голове Киры болью. Болью Макса. — Ему очень плохо, — тихо спросила Кира, боясь озвучить страшный вопрос. «Хорошего мало», — усмехнулся врач. «Но жить будет. Это не смертельно. Болевой шок мы сняли». У Киры отлегло на сердце. «Спасибо», — прошептала она. До больницы доехали быстро. Это оказался областной ожоговый центр. Кира зря злилась на Дениса. Водитель успел созвониться с врачом Сафронова, и он уже ждал в приемном покое. Это был тот самый врач, что лечил ожоги Киры. Девушка путанно рассказала ему, что произошло. «Вы молодчина», — похвалил ее врач. «Теперь можете ехать домой. Вызвать вам такси». «Нет, я останусь с Максимом», — умоляюще посмотрела на врача Кира. «Вы можете помочь в этом?» «Разумеется», — улыбнулся тот в ответ. «Не волнуйтесь, все будет хорошо. Тут отличные специалисты. Пока посидите в холле, выпейте кофе. Когда закончится операция, я спущусь к вам. Все расскажу, и мы решим, как и что делать дальше». Администратор проводила Киру в холл, усадила в глубокое кресло, через минуту принесла на подносе кофе, молочник, вазочку с шоколадом и сахарницу. Может быть, хотите перекусить? Поинтересовалась администратору Киры. У нас круглосуточно работает буфет. Могу принести вам круассаны или сэндвичи. Выбор не богат, но подкрепиться вам не помешает. Нет, благодарю вас. Ничего не надо, отказалась Кира. Ей кофе топить не хотелось. Она машинально положила в чашку сахар, также машинально отхлебнула напиток, поставила чашку на столик. В окно ударил холодный ветер. Снова бушевала непогода. Дождь бился в стекло, стекая по нему ручейками слез. Девушка поежилась и обхватила себя руками. «Как там Макс?» Вдруг врач солгал, чтобы успокоить ее, и все очень плохо. Кира почувствовала, как холодеют ее ладони и спина. Неприятные мурашки пробежали по телу. Черные стрелки на больших настенных часах словно замерли. Кира, казалось, прошла целая вечность. Время ползло медленно, как улитка. В холл вошел Денис. Как он? спросил водитель. Пока не знаю, вздохнула Кира. Врач сказал, что не смертельно, оперируют. Уже хорошо. Водитель с облегчением перевел дух. Спасибо, что вызвал врача Макса Максима Андреевича. Благодарно улыбнулась Кира Денису. «Не за что». Тот улыбнулся ей в ответ. «Будем надеяться на лучшее. Полиция сняла у меня показания и отпустила. Завтра надо будет съездить в отделение. Просили и вас привести. «Конечно», — поспешно ответила Кира. «По колесам стреляли», — сообщил ей Денис. «Всё очень серьезно. Кире снова стало холодно. «Кто может так ненавидеть Максима, что готов взять грех на душу? Замерзли? Я схожу в гардероб за пальто?» «Нет, ничего». — отказалась Кира. — Сходите лучше в буфет, выпейте кофе и перекусите. Вам это не повредит. Денис не успел ответить. В холл вошел врач. — Можете подняться в палату, — кивнул он Кире. — Операция закончена. Максим Андреевич пока под наркозом. Но я договорился. Вам приготовят гостевую комнату на том же этаже. Кира почувствовала, как слезы ручьями потекли по её щекам. Она плакала и не могла остановиться.